Глава третья. Перемирие. В среду у меня была дневная смена в ресторане. Утром, проснувшись пораньше, не спеша приняла душ, мысленно намечая планы на день. В начале восьмого я уже на кухне готовила завтрак. Поднять Лизу оказалось едва ли непосильной задачей. Она слишком поздно легла спать, поэтому за завтраком клевала носом в тарелку. Даня утром снова игнорировал меня. Завтракать отказался, щелкнул сестренку по носу, обулся и ушел. Я для него условно не существовала. Частный садик лисичков, в который ходила девочка, находился в соседнем районе, неподалеку. После завтрака я быстро привела себя в порядок, навела легкий неброский макияж и оделась в униформу ресторана, неизменное черное платье-футляр помогла Лиске собраться, приготовила ребенку рюкзачок со сменной одеждой, и уже в начале девятого мы вышли из дома. Я крепко прижимая сумку, а Лиска своего любимого Флаффи, игрушечного плюшевого медвежонка. В садике Лизы воспитатели были предупреждены, что приводить и забирать девочку буду я. Территория садика была огромной, и все под камерами. Должно быть, это очень дорогой частный сад. На территории был свой бассейн, Своя спортивная площадка и веранды индивидуально для каждой группы. Все было чисто, ярко и максимально безопасно для детей. Воспитатели в группе приветливо улыбались. Я даже поймала себя на мысли, что когда у меня будет ребенок, я бы хотела, чтобы он ходил именно в такой детский сад. Пожалуй, здесь я могла бы оставить свое чадо и абсолютно спокойно весь день заниматься своими делами. Свое временное чадо я завела в группу, и, помахав на прощание, убежала на работу. День пролетел незаметно. Смена сегодня была как никогда суматошная. Ресторан готовился закрыться на спецобслуживание вечером. Поэтому поворабились бились в истерике, ничего не успевая, а официанты летали со скоростью света по залу, стремясь угодить желанию каждого. Вечером дома Даня снова старательно делал вид, что я мебель. Не более. На следующий день повторилась та же история. И через день я пыталась разговорить его, пошутить, все бестолку. Он не желал идти на контакт. Даже неоднократные просьбы Лизы, с которой мы очень сдружились, поиграть с нами, его не трогали. Так повторялся за дня в день, целых полторы недели. За это время мы сказали друг другу не больше пары слов. Поружу По уже была отчаяться и бросить попытки, но, к счастью, это не про меня. В субботу мне нужно было выйти в вечернюю смену в ресторане. Я зашла к Дане в комнату, чтобы сообщить это и попросить присмотреть за сестрой. На что мне ответили. «Можешь идти и не возвращаться!» Грубо, даже не отрываясь от экрана ноутбука. «Да что же это такое?» – взорвалось мое хваленое терпение. Неизменно при каждой встрече мне не забывали намекнуть, что я здесь просто лишняя. Нет, конечно, я понимала, что я им никто, просто тетя с улицы, но элементарную вежливость никто не отменял. Я поняла, что если сейчас не обозначу границы дозволенного, потом уже будет поздно. Так и останусь в его глазах игрушкой для битья. Подойдя к Дане, я просто захлопнула ноутбук, чуть не прищемив ему его вредный нос. А зря. От этого поступка ребенок пришел в бешенство и подскочил со стула, сжимая руки в кулаки. Синяк уже почти сошел и напоминал едва заметное желтое пятно. «Да что ты себе...» «Значит так...» — Даниил Александрович! — перебила я его. не буквально пыхтела от недовольства. — Я все понимаю. Даже, черт побери, то, что ты не в восторге от меня, от моего присутствия здесь. Я терпела твои выходки целую неделю. — Ты ничего! — зашипел он на меня. — Я не договорила! — прорычала я. Это сюрприз для него, но я тоже умела злиться и упирать руки в бока, грозно топая ногами. — Я понимаю, что ты считаешь себя невероятно взрослым и самостоятельным, но не забывай, что у тебя есть младшая сестренка. Будь добр проявлять хотя бы элементарную вежливость по отношению ко мне и уж соизволь терпеть мое присутствие в твоем доме хотя бы ради Лиски. — Я и сам мог бы присмотреть за сестрой. Не нужны нам няньки. Зачем отец притащил тебя в наш дом? Ему своей противной Инессы мало. Даня сложил руки на груди. Типичная защитная поза. Желание отгородиться от неприятного тебе человека или разговора. Я понятия не имею, о какой Инессе вы все время мне говорите. Ваш дом твой отец, как ты выразился, притащил меня, потому что, несмотря на кучу работы и обязанностей, он беспокоится о вас. Когда он уезжал, то очень переживал. Можешь считать меня нянькой, кухаркой или просто мусором под ногами, но тебе придется смириться с моим присутствием. Хотя бы до приезд Александра Дмитриевича потому что я ему пообещала присмотреть за вами, а я свое обещание держу, в отличие от тебя». «Я тоже всегда держу свое обещание», – крикнул во весь голос Даня. «Неправда», – возразила я. «Ты пообещал отцу, что поможешь мне освоиться. Он оставил тебя за старшего, за мужчину в этом доме. Но пока что ты, как маленький мальчишка, дуешься и грубишь». «Сама ты мальчишка», – пробурчал он себе под нос. Я девчонка, маленькая и хрупкая, а вот ты будущий мужчина, который пока что ведет себя, как дитё малое. Все вы одинаковые, что ты, что это его баба. Даня со всей силы пнул валявшийся на полу мяч. Тот отскочил и с грохотом ударился в стену. Деньги вам все нужны от моего отца. А на нас с Лизкой вам плевать. Спите и видите, как бы побыстрее сплавить нас в интернат. Знаешь, сколько я таких няней отцовых подруг уже видел? У всех все заканчивалось одинаково. От таких взрослых слов, сказанных ребенком, я опешила. Я, конечно, понимаю, что многие подростки любят раздувать из мухи слона и слишком преувеличивать, а то и фантазировать какие-нибудь небылицы, но что-то подобное я слышала и от Лиски. Честно говоря, это начинает пугать. Я устало выдохнула, на мгновение прикрыв глаза, пытаясь сбросить неожиданно накативший гнев. — Так, Даня, давай присядем. Не хочу я сидеть. Слушай, я правда просто хочу вам помочь. За эти дни я очень прикипела к Лиске. Да и к тебе, несмотря на всю колючесть. Я же знаю, что ты хороший человек. Откуда ты можешь это знать? Ты вообще нас не знаешь. Вижу. По твоему отношению к сестре. А ближе узнать тебя ты сам не позволяешь. И что ты хочешь? Перемирие? Я протянула ему руку, надеясь на перемирительное рукопожатие. Давай заключим мир до приезда твоего отца. А потом? А потом, если я тебе так неприятно, я уйду. Честное слово. Даня замолчал, разглядывая мою протянутую ладонь. Хотя бы давай попытаемся это время прожить спокойно. Идет? Идет. Но ты обещаешь, что потом уберешься из нашего дома? Обещаю. Уберусь. Идет. Мы скрепили обещания, данные друг другу крепким рукопожатием. С тех пор, хотелось надеяться, между нами установила шатка, но все же перемирие. Я убежала на работу, а Даня остался сидеть с Лиской.